«Цветы на лбу. Язык — тот регион, откуда исходит ложь. Вся правда в картинах. Дэвид Кастон, Стивен Фартинг. От света. Ниэм считал, что Ехан прав». Почему бы не узнать больше о колдовстве, которое похищало цвета, пока библиотекарь Виоланты занят поисками герба, описанного в серой книге? Сажерук по-прежнему ничего не хотел об этом слышать, но он, тем не менее, примкнул к Ниему, когда тот отправился к мастерской Ехана, чтобы встретить там Лилию. В переулке, где занимались своим ремеслом ювелиры Омбры, работали и оружейники, и котельщики, и даже кузнецы — которым шли местные крестьяне, если лемех их плуга обломился, наткнувшись в поле на камень. Мастерская Ехана находилась в конце переулка. Там юноша создавал не только филигранные золотые украшения, но и, если потребуется, узорчатые решетки на окна и двери, котлы с ручками в виде драконов и медных травяных фей, крылышки которых были прозрачны, как стрекозиные. Ехан не любил, когда за ним наблюдали в процессе работы, но его коллеги часто подкрадывались к мастерской, чтобы тайком за ним понаблюдать. Как этому юноше удается подчинить металл так, как они не могут и после десяти лет практики? «Его отец приручил для него огонь!» — перешептывались чумазые мастера. В их поры и морщины навечно въелась копоть, хотя они счищали ее с себя каждый вечер. «Этот парень работает с помощью колдовства!» Но ювелирное искусство Ехана не имело ничего общего ни с волшебством, ни с огнем сожерука. Любое искусство начинается с любви, а Ехан любил то, что таилось в лоне земли. Еще ребенком он выискивал камни с блестящими прожилками, да и жил он в мире, где не только огонь умел отвечать, когда с ним заговаривали. Ехан слышал, что ему нашептывались серебро, золото, медь и железо. Поэтому они послушно меняли свою форму для него так, как он просил. Может, отчасти это и впрямь было колдовством. Он работал над миниатюрной фигуркой из меди, когда в его мастерскую вошли Ниэм и Сожирук. Было нетрудно опознать в руках Ехана фигурку Брианы. «Лилия скоро придет сюда», — сказал он. «Она не особенно следит за временем, поэтому я не могу точно сказать, когда. Но не беспокойтесь». «Уж на десять лет она еще ни разу не опаздывала», — добавил он, выразительно глянув на своего отчима. Сажерук проигнорировал эту колкость. Нием видел, что отношения между этими двумя становились с годами все холоднее. Ехан очень походил на второго мужа Роксаны, может, в этом было дело. Хотя Нием считал, что тот копия молодого Сажерука, но эти двое не видели, насколько были похожи между собой. О лесных женщинах Нием слышал. Они предпочитали человеческому обществу лесных зверей, и увидеть их можно было лишь тогда, когда они сами этого хотели, как волки и лисы. Иногда ходили слухи, что они могут колдовать, но такое же говорили и про нимф или огненных эльфов, у которых Сожрук воровал мед. «Лилия какое-то время жила у нас, когда я был маленький. Я уверен, ты ее помнишь», — он вопросительно взглянул на Ниема. «Разумеется!» — раксана взяла девочку к себе после смерти ее матери. Лилия была маленькой и худенькой, а когда Нием въезжал к ним во двор на коне, поспешно пряталась, чтобы наблюдать за ним из своего укрытия большими глазами. Ехан вымыл руки в ведре и отставил почти готовую фигурку сестры на полку. «Мой отец умер незадолго перед этим, и мать находила утешение в том, что заботилась о Лилии». Она почти год жила у нас, пока бабушка не забрала ее к лесным женщинам. Бриана тогда плакала из-за потери сестренки. Лилия тоже по нам тосковала. Но они с бабушкой часто заходили в гости. Еще мы встречались в лесу и обменивались сообщениями через ручных ворон, которых Бриана держит наверху в замке. Сажарук собирался что-то спросить, но Ехан опередил его. — Нет, — добавил Ехан, взглянув на своего отчима. «Она не моя девушка, если этот вопрос вертится у тебя на языке. Лилия мне как сестра. После смерти ее бабушки Брианна надеялась, что Лилия вернется в Омбру, но ей хорошо у лесных женщин. Она говорит, что многому научилась от них». «Чему, например? Колдовству?» Сожрук взял с полки фигурку Брианны. «Ну да, и что? Ты вот говоришь, что можно исчезнуть в книгах. Как это можно назвать?» Ехан не пытался скрыть насмешку в своем голосе. Нием почувствовал на себе взгляд сожирука. «Ты тоже находишь смешным то, что я вам рассказал?» — спрашивали его глаза. нем не был уверен. «Другой мир, где в одной книге можно прочитать о них, здешних жителях, книга, которую написал чернильный шелкопряд, это и впрямь звучало как одна из сказок Фенолео, или как спектакль, который Баптиста разыгрывает со своими марионетками для детей «Омбры». Мортимер, Реза и Мэгги, Элинор и Дариус. Как он мог поверить, что все они были гостями из другого мира, даже если в этом уверял его лучший друг? Мимо мастерской прошли трое мужчин. Увидев Ниемас с Сожируком, они начали перешептываться. Вся омбра судачила об исчезновениях и о том, что ни черный принц, ни огненный танцор не смогли их защитить. Были даже попытки обвинить их в злодеянии. Восхищение легко оборачивается в ужас и неприятие. Они Сожрук, Нинеем никогда не старались понравиться добропорядочным гражданам Омбры. Людям внушало страх, что одиннадцать человек, живших по соседству, бесследно исчезли. Еще хорошо, что никто в Омбре не знал про серую книгу и про утверждение сожирука что, мол, достаточно человеческого голоса, чтобы заставить кого-то исчезнуть. «Вот и она!» — Ехан указал в конец переулка — «Будьте с ней дружелюбны, она не любит появляться в городе». Темные волосы девушки, вошедшей в мастерскую, были подстрижены коротко, как шорстка косули. Ехан указал ей на сожирука. «Ты ведь, наверное, слышала про моего отчима? Кто же не знал огненного танцора? А это... Черный принц!» Лилия закончила фразу сама. «Защитник бедных и слабых, надежда тех, кто ее потерял». «Так мне всегда говорила о нем моя мать. Мне кажется, она была немножко влюблена в него». Она улыбнулась Ниему. Он ответил на ее улыбку. Ее лоб покрывала татуировка с растительным узором. Ежевика, чертополох, шиповник. «Ехан в своем сообщении передал про деревяшки с человеческими лицами. Можно мне взглянуть хоть на одну?» нем положил ей в руку деревяшку с собственным лицом. Лилия провела пальцами по резным чертам, потом обнюхала материал. альха Но что-то в ее запахе меня смущает!» Она наморщила лоб и вернула деревяшку не ему «Такая резьба, собственно говоря, безобидна. Парочки заказывают такие деревяшки, чтобы носить при себе изображение любимого. Они в точности повторяют лицо, но не для того, чтобы причинить кому-то вред. Правда, обычно их вырезают из ивы». Из заплечного мешка сожирука высунулась рогатая голова. Куница Гвин вернулась минувшей ночью, словно почувствовав, что ее хозяин в ней нуждается. Когда Лилия улыбнулась зверьку, он навострил уши и прыгнул ей на плечо. Взгляд сожирука смягчился. Его благожелательность легче всего можно было вызвать симпатией к этому зверьку. Гвин потерся головой о щеку Лилии, она что-то шепнула ему на ухо. О лесных женщинах поговаривали, что они знают язык животных. нем был уверен, что его медведю девушка с цветами на лбу тоже понравится. «Ехан рассказал мне про книгу и про картинки». Гвин спустился по ее руке вниз, освоившись на ее теле, как у себя дома. «У лесных женщин нет книг. Написанные слова слишком быстро становятся могущественными». Сожрук переглянулся с немом «С изображениями — другое дело» продолжала Лилия. «Они могут взывать и исцелять, утешать и напоминать. Их можно ковать из металла, как это делает Ехан, вырезать из дерева, отливать из воска или писать красками. Изображения дают жизнь, но Ехан говорит, что эти — серые. Я не уверена в их значении. Может быть, другие знают больше? Покажите книгу им. Я могу на нее взглянуть». «Она в замке», — сказал Ехан. Лилия взглянула на башню, которая отбрасывала тень на крыше омбры. «Как странно будет находиться там, зная, что Брианны нет рядом», — тихо произнесла она. «Но я с удовольствием взглянула бы на ее изображение и на портрет твоей матери». Ехан погасил огонь в своем горне и замкнул мастерскую на цепь, прежде чем пуститься в путь. Другие кузнецы иногда крали у него инструменты или ведра тлеющих углей, надеясь раскрыть его секреты. На все это ушло не так много времени, но когда они вышли из переулка на площадь перед замком, тотчас поняли, что-то произошло. Стража перед воротами была усилена, а навстречу им бежал посыльный Виоланты. Последняя книга, которую довелось иллюстрировать великому Бальбулусу, исчезла.